Столько лет я на свете живу, а с мечтою впервые встречаюсь. Наконец-то я встретил тебя. Мы в преддверии желанного рая, и улыбка, улыбка твоя, мне так много она обещает. Полю и Стиву, которые, наконец, обрели то, о чем так долго мечтали. 27 октября 2013 года. Пролог. Старик сидел на террасе в кресле качалки и задумчиво смотрел на огни, мерцающие над водами залива. Было уже поздно. Ночное небо почти слилось с морем, образуя единое целое у самой кромки горизонта. Тишину, царящую вокруг, нарушало лишь кваканье лягушек да нестройное стрекотание сверчков. И все же... Он любил это время суток. Ему был приятен солоноватый бриз, дующий с моря прямо в лицо. Поплотнее укутав ноги клетчатым пледом, он взял в руки витую морскую раковину и положил ее себе на колени. Потом осторожно прошелся смуглыми пальцами по всем изгибам и впадинам и чему-то улыбнулся. «Но и денек сегодня выдался, дорогая. Такой не скоро забудешь».